Тем временем на Рассел-сквер Эмилия смотрела на луну, озарявшую тихую площадь, так же, как и плац перед Чатымскими казармами, где был расквартирован полк поручика Озборна, и размышляла, чем-то сейчас занят ее герой. «Быть может, он на бивуаке?» — думала с ей. «Быть может, делает обход часовых?» «Быть может, дежурит у ложа раненого товарища или же изучает военное искусство в своей одинокой комнатке?» И её тихие думы полетели вдаль, словно были ангелами и обладали крыльями, вниз по реке, к Чатому и Рочестеру, стремясь заглянуть в казармы, где находился Джордж. Если принять это в соображение, то, пожалуй, удачно, что ворота оказались запертыми и часовой никого не пропускал в казармы. Бедному ангелочку в белоснежных одеждах не привелось услышать, какие песни орали наши молодые люди за стаканом пунша. На другой день после упомянутой беседы в Чатонских казармах, молодой Осборн, решив показать другу, как он держит слово, собрался ехать в Лондон, чем вызвал горячее одобрение капитана Добина. «Мне хотелось бы сделать ей какой-нибудь подарочек», — признался Джордж другу, «но только если сижу без гроша, пока отец не расщедрится». Добин не мог допустить, чтобы такой порыв великодушия и щедрости пропал зря, и потому ссудил Осборна несколькими фунтовыми билетами, которые тот и принял, немного поломавшись. И я осмеливаюсь утверждать, что Джордж непременно купил бы для Эмилии что-нибудь очень красивое, но только при выходе из экипажа на Флит-стрит он загляделся на красивую булавку для галстука в витрине какого-то ювелира и не мог устоять против соблазна. Когда он заплатил за нее, у него осталось слишком мало денег, чтобы позволить себе какое-нибудь дальнейшее проявление любезности. Но ничего, поверьте, ими или вовсе не нужны были его подарки. Когда он пожаловал на Рассел сквер лицо у нее просияло, словно Джордж был ее солнцем. Маленькие горести, опасения, слезы, робкие сомнения, тревожные думы многих дней и бессонных ночей были мгновенно забыты под действием этой знакомой неотразимой улыбки. Когда он появился в дверях гостиной, великолепный, с надушенными бакенбардами, разливая сияние, словно какое-то божество, самбо, прибежавший доложить о капитане Осборне, на радостях он произвел молодого офицера в следующий чин, тоже просиял сочувственной улыбкой, а увидев, как девушка вздрогнула залилась румянцем и быстро поднялась, оставив свой наблюдательный пункт у окна, поспешил ретироваться. И как только дверь за ним закрылась, Эмилия вся трепеща бросилась на грудь к Джорджу Осборну, словно это было естественное убежище, где она могла укрыться. О, бедная, растревоженная малютка! Самое красивое дерево в лесу! самым прямым стволом, с самыми крепкими ветвями и самой густой листвой, на котором ты собираешься вить свое гнездо и ворковать, может быть обречено на сруб и скоро с треском рухнет. Какое старое-старое сравнение человека со строевым лесом!» Джордж, между тем, нежно целовал Эмилию в лоб и сияющие глаза, и был весьма мил и добр». А она думала о том, что его бриллиантовая булавка в галстуке, которую она ещё на нём не видала, — самое прелестное украшение, какое только можно себе вообразить.